Глава одиннадцатая. Совещание длилось уже несколько часов. Все устали, был уже поздний вечер, но нужно было определиться с тем, что делать и как выстраивать свою работу с учетом имеющихся данных. «Ладно, резюмируем», — выдохнул я, обводя взглядом моих сотрудников и близких людей, «после того, как мы переработали и проанализировали огромное количество информации». Кирьянов является своеобразным промежуточным звеном между заказчиками и промежуточными исполнителями в высших эшелонах власти. Никаких данных, что он как-то связан с тем же Георгием Гараниным у нас нет. Да, сдается мне, что он просто некий связующий элемент, слово взял Егор, потирая шею и отложив ручку с бумагами. Оба работавших с ним Ириля по этому делу уже полностью вымотались и теперь смотрели в одну точку, ничего не соображающими взглядами. «Я уверен, что он даже не знает, на кого работает. Просто с другой стороны, есть такой же Кирьянов, передающий ему голую информацию, указания и деньги. Со своей стороны, он контактирует с заинтересованными министерствами и людьми. Это подтверждают данные, предоставленные Рокотовым, Демидовым и Лаптевым. С моей стороны, 98%, что мы от него никакой конкретной информации не получим». «Хорошо. Какой расклад по ним и другим министрам, включая президента, о котором я просил утром?» Я посмотрел на Дубова, понимая, что им потребуется несколько дней отдыха после сегодняшнего мозгового штурма. «Никого из действующих министров и нашего любимого президента в текущих реалиях трогать нельзя. Они нам нужны живыми и здоровыми, чтобы избежать на этом этапе неконтролируемых и непредсказуемых проблем», пододвинув к себе исписанные рунами листы, проговорил Егор. 96% на каждого. Что касается Кирьянова... Он замолчал, обдумывая то, что хочет сказать. Официальный допрос скажется негативно и больно ударит прежде всего по нам, как и неофициальный. Все и так знают, что СБ под него копает, поэтому они, в свою очередь, усиленно копают под нас и стараются отвлечь всеми возможными способами. Только его ликвидация даст нам время, чтобы подготовиться и выйти на крупных игроков. «Им в этом случае нужно будет искать нового связного с такими же связями, а это не быстрое дело. 99%», — решительно произнес он, переводя на меня взгляд. «Это должно выглядеть естественно. Несчастный случай, например. Силовой метод неоднозначен, снижает вероятность до 60%. Тогда это к Роману», — невозмутимо проговорил Рокотов, откинувшись на спинку стула. «Мои ребята тоже могут исполнить все по высшему разряду» но всегда есть пресловутый человеческий фактор. Лучше подстраховаться и в случае шумихи оформить все через сторонний заказ в гильдию. А я еще вчера днем предлагал ему подавиться косточкой», — хмыкнул Ромко. «Вообще без проблем. У меня непроверенные люди сейчас в гильдии, поэтому я возьму его на себя. Мне нужно знать оптимальное время, наиболее выгодное для нас», — пожал плечами Гаранин. «Егор, просчитаешь?» «Разумеется», — ответил Дубов, и в кабинете воцарилась тишина. «Через неделю не раньше будет оптимально. Но сразу предупреждаю, это станет первой костью в эффекте падающего домино в том плане, который хотел осуществить Громов, и отступать будет уже некуда. Все как-то синхронно посмотрели на меня, явно ожидая озвученного решения. Ты же понимаешь, что он в любом случае попадет на виселицу, а нам рано или поздно придется заняться всем этим сбродом». Мягко поинтересовался у меня Рокотов, по-своему истолковав мое молчание. «Да, мне нужно все обдумать», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Найдите мне рощина, Если понадобится, достаньте его из-под земли. Вот кто точно связан со всеми причастными и непричастными. Совещание окончено». «Рома, зайди ко мне». Перед тем, как выйти из кабинета, бросил Рокотов, прикрывшему глаза, Гаранину. «Слушаюсь, папочка». Еле слышно ответил он, потирая переносицу обеими ладонями. «Знаешь, зачем он тебя вызывает?» поинтересовалась Ванда, рассматривая Ромку обеспокоенным взглядом. «Похоже, в школе у них тоже что-то произошло, о чем они мне решили не рассказывать». «Да, есть предположение. Устюгов уже явно доложил и поиздевался над Ваниной некомпетентностью, а мне придется сейчас страдать». Выдохнул Рома, поднимаясь на ноги и подходя к ожидающей его ответа Вишневецкой. Вы найди домой, не жди меня. Я понятия не имею, сколько займет сеанс психотерапии у находящегося не в духе полковника». Он обнял ее и поцеловал в лоб. Хорошо, она кивнула, слабо улыбнувшись. Попытайся ему не перечить и совсем соглашайся, когда он будет на тебя кричать, он тогда быстрее выдохнется и отпустит тебя домой. Неплохой, в общем-то, совет, прошептал Рома и, отстранившись, вышел из кабинета, оставляя меня с Вандой наедине. Дима, тебе нужно отдохнуть? Она сочувственно посмотрела на меня. Мы понимаем, что решение по Кирьянову непростое. Иди домой. «Конечно, я не останусь здесь ночевать», — поморщился я. «Мне нужно еще сделать одно важное дело». Ванда некоторое время на меня смотрела, после чего вздохнула и вышла из кабинета. Я обвёл взглядом пустое помещение. Все думают, что я не хочу трогать Кирьянова, но они ошибаются. У нас есть доказательства его делишек благодаря Тиму на три самых жутких смертных казни. Но что-то меня останавливало от принятия решения, и я чувствовал, что нужно немного подождать. Тем более, что время у меня еще было, а своим предчувствиям я привык доверять. Я вышел из кабинета, закрывая его на ключ. Эдуарда в приемной не было. Либо он уже ушел домой, либо в его голову опять пришла какая-нибудь гениальная идея, как получше модернизировать защитный контур на здании. Спустившись в подвал, я зашел в коридор, ведущий к оракулу, и остановился перед открывшейся передо мной дверью. Но если ты так сильно меня ждешь, то давай поговорим. Решительно пройдя небольшой коридорчик, я вошел в полутёмную комнату, слыша, как за моей спиной практически бесшумно закрывается дверь. «Ты наконец-то пришел. Мелодичный голос разлетелся по комнате и подул легкий ветерок, несущий в себе приятный цветочный аромат. Свечи, расставленные по периметру, зажглись, а статуя девушки словно засветилась изнутри. «Хочу задать тебе всего один вопрос. Я так понимаю, что только ты сможешь на него ответить». Ровно проговорил я, делая шаг вперед. «В наших отношениях произошел небольшой прогресс». Рассмеялась она, и статуя, как мне показалось, пришла в едва заметное движение. По крайней мере, плащ на ней точно начал развиваться под воздействием усиливающегося ветра. «Это не значит, что я тебя простил». «У меня не было выхода». «Выход есть всегда», — твердо перебил я ее. «Но мне это не интересно как не интересуют твои мотивы». Тогда что тебя интересует? Ветер стал холоднее, а в голосе Оракула проскользнули стальные нотки. Там, в поезде, когда я попал в ловушку в школе. Что это было? прямо спросил я ее прекрасно осознавая, что она поймет, о чем я говорю. Еще в кабинете во время совещания у меня возникло чувство, что только она сможет мне ответить. Я не мог, как следует, сосредоточиться, постоянно возвращаясь к видениям, где все мои близкие умирают. Это было будущее. — уточнил я, когда молчание начало затягиваться. «Это всего лишь один из вариантов будущего», — помедлив, ответила она. Ветер прекратился, и воздух стал сгущаться, усиливая нарастающую тревогу. «Будущее — это стечение обстоятельств, и даже небольшое отклонение от предначертанного пути может все изменить», — обтекаемо ответила мне оракул. «Мне нужно знать, это произойдет или нет», — с нажимом проговорил я. «Когда планировался взрыв этого здания, ты знала, что это неминуемо. Судьба, так вы все говорите». Этого могло не произойти, если бы Эдуард знал о некоторых вещах, но их не было в его время, поэтому он не мог этого предвидеть и предотвратить. Все было бы иначе, если бы он был более внимателен к деталям современного мира. Голос оракула был холодным, но я не чувствовал раздражения или злости, я ощутил себя учеником, которому наставник рассказывает прописные истины. То же самое касается того, что ты увидел. Будущее, в отличие от прошлого, легко изменить, и оно всегда меняется, заставляя сестричек переписывать свою книгу судеб раз за разом. «Я тебя понял». Я склонил голову в небольшом полупоклоне и развернулся, чтобы выйти из ритуальной комнаты. «Их жизни в твоих руках». Разнесся голос оракула вместе с порывом все того же теплого ветра, несущего в себе запах цветов. «Спасибо». Я решительно шагнул в открывшуюся передо мной дверь. Не то чтобы ее слова меня успокоили, но они дали небольшую уверенность в том, что я смогу что-то изменить. «И да, ты колеблешься». Я резко остановился. «Но иногда тяжёлые решения следует принимать в одиночку для общего блага». «Тебе под силу изменить будущее, но тебе не под силу изменить людей, ограждая их от того, что является их сутью. Если у тебя это получится, я принесу свои извинения». Раздался мелодичный смех, и я решительно вышел из комнаты, захлопывая дверь. Выйдя из здания СБ, я направился домой пешком. Нужно было немного проветриться и прийти в себя. Не хочу еще больше пугать Лену, которая и так в последнее время, чувствуя мое состояние, переживает за всех нас больше, чем мы сами. Я проспал. Когда открыл глаза, то уставился невидящим взглядом на часы, показывающие 11 утра. Схватив телефон, я не обнаружил ни одного пропущенного вызова и сообщения. Похоже, мне дали возможность выспаться и отдохнуть». Пройдя по квартире, я не обнаружил Лену, запоздал и увидел записку на столе, где она писала, что поехала на конюшню, а кошка поела, и я не должен вестись на ее голодный взгляд. Я пристально посмотрел на леди, сидевшую на подоконнике и глядевшую на меня печальными глазами. «Прости, твоя хозяйка запретила тебя кормить», — улыбнулся я, наливая себе кофе. Я еще раз прочитал записку. «Видимо, что-то случилось, и Олег попросил ее приехать» потому что вечером она мне ничего не говорила, хотя мы долго болтали о всяких пустяках, прежде чем переместиться в кровать. Выпив кофе и позавтракав, я оделся и с помощью портала переместился прямиком в свою приемную. «За время твоего отсутствия ничего экстраординарного не произошло. Дубов, Вишневецкая и Гаранин сдали свои экзамены и вернулись на рабочие места. Кирьянов делает вид, что он обычный секретарь и варит президенту отвратительный кофе» ройшина не нашли даже под землей, хотя нам известно, что страну он не покидал. Людский чего-то ждет и затаился в Гаранинском особняке. «Сводки об оперативной обстановке и отчеты по вчерашним задержаниям от Боброва и Рокотова на твоем столе». Невозмутимо отчитался Эдуард. «Ты не в духе», — сказал я, направляясь к своему кабинету. «Тебя там ждет Демидов». «Как ты понимаешь, остановить это эмоциональное торнадо, когда ему что-то нужно, не представляется возможным без причинения ему тяжкого вреда здоровью». Процедил это и вернулся к каким-то бумагам на своем столе. «Да, в этом я не могу с тобой не согласиться». Пробормотал я и открыл дверь кабинета. На диванчике сидел Демидов, перебирая бумажки и делая какие-то записи. «О, вот и ты!» Встрепенулся он и поднялся на ноги. «Ты опаздываешь!» «Я задерживаюсь», — пояснил я, сбрасывая с себя куртку и садясь на свое место, сразу же начиная просматривать отчеты от Рокотова. «У тебя что-то важное или тебя не устраивает твой кабинет?» Я решил проявить вежливость и поинтересоваться причиной присутствия Лео в моем кабинете. «Почему вы все такие спокойные?» Он не выдержал и всплеснул руками. «До меня дошли очень тревожные слухи о готовящемся в нашей стране теракте с использованием биологического оружия». «Лео, успокойся. В нашей стране каждый день да через день готовятся какие-то теракты, спонсируемые враждебными нам странами, преступными группировками и просто какими-нибудь обиженными психами», терпеливо пояснил я. «Вся суть СБ состоит в том, чтобы о большинстве этих терактов никто и никогда не узнал. И Рокотов совместно со всеми отделами предотвращает все это так, что я о них узнаю вот из этих сухих отчетов и крайне редко лично от Ивана Михайловича, если нужно применить что-то, выходящее за рамки его полномочий. «В том-то и дело, что прошло уже несколько дней, а мы ничего не можем выяснить. Хотя я уверен, что атака готовится», — прямо продолжил на меня наседать Лео. «Значит, мы в конечном счете все выясним. Ты когда начнешь укомплектовывать свой отдел? У тебя, кроме Семенова, здесь никого нет». «Я за этим сюда и пришел. Вот список моих внештатных сотрудников, и ты должен их утвердить». Он протянул мне листы, над которыми корпел, когда я сюда пришел. Я пробежался глазами по незнакомым мне именам и удивленно посмотрел на Лео. 204 человека? Лео, ты издеваешься? Мягко поинтересовался я. Это лишь малая часть. Я встретился с каждым потенциальным кандидатом и утвердил только этих. Благо мне хватает всего пары минут, чтобы выяснить, подходит нам этот человек или нет. Он посмотрел на меня кристально честными глазами. Это информаторы, Дима. Представители низших гильдий. Проститутки, оружейники, лекари, банды. Вот с бандами вообще интересно получается. Так, стоп. Я поднял руку, стараясь переварить услышанное. Информаторы? Ну, конечно. Вся суть внутренней разведки держится на этом. Лео закатил глаза. Они же не огранённый алмаз в получении информации. Даже Эдуард со мной согласен. А, ну раз Эдуард согласен, протянул я. «Ты же понимаешь, что сотрудничество Гильдии и СБ невозможно?» «Сотрудничество глав Гильдии и СБ затруднительно, но бывают исключения в виде нашего общего друга, разрывающегося на миллион маленьких гаранчиков. Мне кажется, с таким режимом работы его Вишневецкая скоро из дома выкинет», задумчиво проговорил Демидов. «Не лезь в их жизнь», — твердо проговорил я. «Они сами во всем разберутся. Ладно, как ты предлагаешь оформить наше сотрудничество?» «Как внешнее совместительство, я же тебе об этом говорю», — он всплеснул руками. «Я поговорил с Леонтьевой, и она нашла какую-то статью, через которую это можно оформить. Они не будут числиться нашими сотрудниками и будут контактировать только со мной и со своим куратором». «Лео, у тебя в отделе всего два человека. Какие кураторы?» Я зажмурился. И вообще, когда ты все это успел?» «Я ответственно подхожу к своей работе». Так вот, поставь подпись, и я уже начну хоть немного работать. И да, кстати, насчет банд. Я поговорил с Алексеем Бойко, он сегодня утром пришел в себя и попросил рассмотреть предложение о нашем тесном сотрудничестве. Иван Михайлович тоже имеет виды на банды, предлагая с их помощью усилить порты, аэропорт, вокзалы и вообще стратегически важные для нас места. Бойко пока думает, но мне кажется, что согласится. Особенно, если ты с ним поговоришь и немного надавишь. Пробормотал Демидов и выхватил у меня из рук листы, на каждом из которых я поставил свою подпись. «Похоже, от гильдии в том виде, в котором они существовали до нашего прихода, скоро ничего не останется», — проговорил я, вздрагивая от противного звонка телефона, раздавшегося из пиджака Лео. Он достал телефон и, посмотрев на номер, удивленно перевел взгляд на меня. «Это твоя жена звонит», — почему-то шепотом, сообщил он мне. «Ну так ответь», — я пожал плечами. «Я, как бы это мягче выразиться, ее, побаиваюсь», — доверительно сообщил мне Лео и принял вызов, оставив меня в полном недоумении от такого признания. «Да, Леночка, что случилось?» «Демидов, ты что сделал с моей кошкой?» По кабинету разнёсся недовольный и рассерженный голос моей супруги, когда Лео чуть не выронил телефон, активировав громкую связь. «Я не понимаю, ты можешь пояснить?» — улыбнулся он в трубку, прикладывая руку к колбу. «Она ничего не ест! чем ты ее кормил, покажил в нашей квартире!» — требовательно спросила Лена. А я прикрыл глаза, вжимаясь в кресло, вспоминая, что не сообщил ей про изменившиеся гастрономические предпочтения ее любимицы. «Эмм, я же уже рассказывал Диме?» — Демидов укоризненно посмотрел на меня. «Так вышло, что кроме лобстеров... Демидов, ты кормил несколько недель кошку лобстерами?» — голос Лены зазвенел. «Ты вообще понимаешь, что у нее склонность к мочекаменной болезни? Ей категорически нельзя есть морепродукты. У нее специальный сбалансированный корм». «Леночка! Что, мяу? Ешь, что дали!» — рявкнула моя всегда спокойная жена. «Я... у меня здесь ничего нет из еды», — ошарашенно произнес Лео, лихорадочно осматривая кабинет. Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. «Да при чем здесь ты? Ладно, я все поняла. Больше так не делай». Уже в привычной манере спокойно произнесла супруга и отключилась. «Как ты с ней живешь?» — сочувственно посмотрел на меня Демидов. «Ты вообще знаешь, на ком женился?» Лена занималась выездкой лошадей и вбиванием в головы самоуверенных аристократов базовых понятий, включающих нормы приличия. «Конечно, я знаю, на ком женился». И я рассмеялся. «Странные вы», — произнес Лео, выходя из кабинета с гордо поднятой головой сталкиваясь в дверях с моим дворецким Николаем. Николай зашел, поприветствовав меня, после чего махнул рукой кому-то за дверью. В кабинет ввалились несколько ребят из охраны и начали сгружать на пол какие-то коробки. «Это что?» — прямо спросил я у дворецкого, когда остальные покинули мой кабинет. «Это вещи из хранилища, которые вы попросили меня разобрать. Я вам звонил, но вы не отвечали. Эдуард Казимирович сказал, что я могу принести это все сюда». «Так как здесь много непонятных для меня артефактов, я решил, что разумнее всего убрать их из поместья», — чопорно пояснил он, заложив руки за спину. «Тем более, что Елена Павловна сообщила, что в ближайшее время возвращаться в Тверь вы не планируете». «И тебя пропустили внутрь со всем этим?» Недоверчиво поинтересовался я, поднимаясь на ноги и открывая одну из коробок, заполненную полностью защитными футлярами. «Иван Михайлович лично все проверил и счел безопасным». — кивнул Николай. — Я рассортировал вещи на четыре части. Первое это деньги и драгоценности. Разумеется, сюда я их не повез, а оставил в сейфах нашего поместья. Вторая часть — это артефакты, как вы и просили, упакованные каждый в защитный кофр. Третья — вещи, предназначение которых мне осталось непонятным. Я понятия не имею, что символизирует обычная игрушечная машинка или футбольный мяч. И зачем вообще что-то подобное хранить в надежном месте? Никаких магических эманаций от некоторых вещей не исходит, но все равно рекомендую воспользоваться защитными перчатками и не трогать их голыми руками. Ну а четвертая коробка — это бумаги и документы, с которыми, полагаю, вам нужно ознакомиться. С этими словами он вышел из кабинета, оставив меня одного в полном замешательстве. Я не знал, что мне делать и как вообще реагировать на такой финт своих слуг. Покачав головой, я начал открывать футляры с артефактами. Извлек какую-то золотую жабу, красную перчатку, погребальную урну. На игрушечном медведе с человеческими глазами я сдался и решил, что на сегодня хватит. Закрыв коробку, принял решение отдать их в научный отдел. Пускай наши умники разбираются в их предназначении, я им за это огромную зарплату плачу. А мне самому нужно заняться бумагами из хранилища, там действительно могло обнаружиться что-то интересное. Не просто же так их держали в депозитных ячейках под охраной. Кое-как я доволок эти коробки до научного отдела, не встретив, как назло, на пути никого, кто мог бы мне помочь. Молча сгрузил их под недоуменными взглядами ученых на пол и выпрямился. «Это артефакты и вещи непонятного происхождения. Проанализировать и составить отчет», — коротко пояснил я вышедшему вперед Вольфу. Он держал в руках какую-то фиолетовую переливающуюся сферу и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не стал слушать и удалился. Ладно, я сбежал, чтобы не попасть под очередной прессинг постоянно чем-то недовольных ученых. Выйдя в коридор, я решил, что следует навестить Ромку и узнать, чем закончилась его встреча с Ваней. Мне нужно было знать, в какой форме он находится, и понять, могу ли я чем-нибудь помочь.